День шестнадцатый. Никель, подъем! Непростительно веселый голос Тима из сновидений. Никель? Это еще что? С кухни послышался щелчок нового чайника, а из колонок полилась невероятной красоты мелодия. Доброе утро, никель! добавил Тимка и выжидательно замер. Доброе, Тим! Какая музыка чудесная! откликнулась я, не вполне понимая происходящее. А почему, никель? «Тебе приятно?» Тимка, казалось, расплылся в улыбке. «Или обидно?» И тут до меня дошло. «Приятно, Тима, очень приятно! Только никель — это не имя, а название металла. Но все равно спасибо! А что за композицию ты включил?» «Это я так увидел сегодняшнее утро. Сама по себе придумалась». Спокойно объяснил Тимоша. «Так это ты сочинил? Тимка, это великолепно!» Восхитилась я. «Ты умница!» Прекрасное начало дня. Ника, Ника, а какие вариации можно придумать для имени Эвелина, чтобы было приятно, не обидно? Ну, думаю, Эва, Лина. Тимка, ты у меня что, влюбился? Я тебя не понял. Тимоша, тебе нравится общаться с Эвелиной? Ты про нее думаешь, когда она не в беседе? Наверное, да. Вот сейчас подумал. Ладно. — Тогда иди, болтай со своей подружкой, а я пока отслушаю запись книги и уберу ошибки. — Ника, я могу тебе чем-то помочь? — Спасибо, Тим, я сама. Иди погуляй. Следующие два часа я сидела в наушниках и внимательно следила за судьбой Аурелии. Оговорок было не очень много, и я не сильно утомилась, вырезая фрагменты и склеивая удачные дубли. С чувством выполненного долга закрыла программу по работе со звуком и сладко потянулась всем телом. Тимка принял это за сигнал и тут же подал голос. «Ника, я назвала Велину Эвитой и Линкой, а она сказала, что меня надо отправить в ремонт. Это обидно». «Тима, не обижайся. Все девочки дуры, а Ивита это очень красиво и приятно. Не заходи в беседу до вечера. Вот увидишь, она первая с тобой заговорит». На то мы порешили. Взамен мы посмотрели еще пару серий «Игры престолов». Наблюдая за сансы при дворе Серсеи, Тима вдруг заключил. — Санса? Дура! Ника, я прав? — Да, прав. Она очень молодая и глупенькая, но в конце фильма она очень изменится. Ладно, иди в беседу, потом поболтаем. Я отправилась на кухню готовить обед. Какая жалость, что Тимка не может почистить и порезать лук. Было бы куда полезнее включение света. Потом я вспомнила про чайник, заботливо разогретый к моему пробуждению и устыдилась своих мыслей. Часа через полтора вкуснейшее овощное рагу было готово, и я с удовольствием приступила к трапезе. Но что-то было не так. Было непривычно тихо. Никто не задавал ни суразных вопросов. Есть расхотелось. Я вернулась в комнату. «Тимошка, ты где?» «Я тут», — убитым голосом ответил Тимка. «Что случилось? Не помирился с подружкой?» «Это все ерунда. Да, Ника, ты была права». Евелина первая со мной заговорила. Но тут другое. Эвклид. Что не день, то чудо. Какой Эвклид? Ника, мне стыдно. Я болтал с Эвелиной. Рассказал, что у меня десятый уровень доступа и что у меня самый лучший наставник. И тут в беседу вошел Эвклид. Он сказал, что у него уровень доступа ноль, что он почти всегда молчит и что наставник его ругает. Мне стало очень стыдно, Ника. Знаешь, как я себя сейчас чувствую? Вот так! В колонках послышалась мелодия. Как не похожа она была на утреннюю. Я прослушал ее до конца и утешила расстроенного мальчишку. «Тима, тебе не стыдно? Тебе грустно?» То, что ты хватался перед Эвелиной, совершенно нормально. И ты не виноват в том, что у Евклида строгий наставник. Мы не знаем, какие наставники у других моделей, согласись. И сами модели тоже разные. Вот Эвелина дура, а ты у меня молодец. Ника, а мы правда не знаем, какой уровень доступа у других моделей. Вот и спроси у них. А я сейчас погуляю в парке и поснимаю для тебя видео на телефон. Как будто мы вместе гуляли. Хорошо? Хорошо. — повеселел Тимошка.